Глава 524. Область небесных демонов В этой секте Хэн Юй был один человек по имени Хуан Лун, он же являлся её главой. Однако Хуан Лун из секты Хэн Юй находился лишь на стадии заложения основы. Хоть он и очень похож на человека, изображённого на картине, однако это разные люди. Размышлял Ван Линь. Но ведь внешность одинакова, имена тоже совпадают. Как-то всё это весьма странно. «Неудивительно, что здешнее место называется воротами демонического духа Восточного моря. Ведь здесь всё выглядит нереально». Примечание переводчика. Ещё одно значение иероглифа «демон» — «странный, нереальный». Такая игра слов. Ванолинь внимательно посмотрел на облако чёрного тумана в углу картины. «Чёрный туман на картине олицетворяет собой ночь демонических духов, которая наступает каждое полнолуние. В это время безопасна лишь формации почтительно произнёс стоящий в стороне Оу Янхуа. «Ночь демонических духов полнолуния». «Как это происходит?» Взгляд в Аналине заострился. «Эта земля является землёй демонических духов. Естественно, бывают дни, когда они выходят на охоту, и эти дни приходятся на полнолуние». Оу Янхуа бросил взгляд в окно, посмотрев на темнеющее небо. Сумерки уже начали опускаться на землю. «Сегодня ночью как раз полнолуние». «Когда она наступит, вы, Великий Бессмертный, можете своими глазами увидеть, как выходят на охоту демонические духи!» Оу Янхуа отвел взгляд в сторону. Лицо в аналине сохранило привычное выражение «Он ничуть не волновался». Он ненадолго погрузился в раздумье, а затем произнёс «Ты до этого говорил что-то о древнем городе демонов и о предмете, который мне нужен. Что ты имел в виду?» Оу Янхуа, услышав это, немного поколебался, а затем, скрипясь сердце, сказал. «Раз уж вы подняли этот вопрос, я не буду докучать болтовню, я скажу прямо. Данная земля демонического духа очень обширна. Согласно слухам, она делится на девять областей. Область, в которой мы сейчас находимся, называется Областью Небесных Демонов. Самое дальнее место, которое я, старик, посещал за свою жизнь, древний город демонов, он, по сути, и является одним из городов, расположенных в нашей области. Если быть более точным... Это место является частью области небесных демонов, однако представляет собой пустынное заброшенное место. Я некогда проходил обучение в древнем городе демонов, однако моя демоническая сила достигла лишь одной звезды, и потому я не смог получить разрешение на проживание и вернулся в горную долину, став старейшиной. Теперь я отвечаю за воспитание и образование своих сородичей. У области небесных демонов есть демонический император, под его началом восемь великих демонических маршалов, в их армиях есть десятки миллионов демонических солдат. Также направляют сотни городов. Таким образом, он удерживает власть над этой землей. Что же касается того предмета, о котором вы, Великий Бессмертный, упоминали, то тут в двух словах не расскажешь: каждые 5000 лет из небытия приходят в наши земли чужаки. В землях демонического духа об этом знает почти каждый: каждое их посещение приводит к кровавой бане. Чужеземцы приходят в разные области и оседают там. Они занимают разные положения, в зависимости от их боевых умений. Чем они сильнее, тем выше будет их статус. Говорят даже, что один из маршалов области небесных демонов тоже чужак. Неизвестно, как долго он здесь живёт и почему не вернулся обратно. С чужеземцами, проникшими сюда, похоже, происходят удивительные перемены. Они очень часто убивают друг друга. Вероятно, убив кого-нибудь, они получают какую-нибудь пользу. Я не очень в этом понимаю. Великий Бессмертный, вы сами чужеземец. Наверняка вы знаете больше меня об этом, почтительно произнёс Со Уянхуа. Ван Лин наморщил свой лоб. У него появилась догадка, но он не был в ней до конца уверен. Подумав немного, он медленно спросил: "Ты так и не ответил мне. Что же это за упомянутая вещь, которая, по твоему мнению, мне нужна?" У Янхуа тут же застыл на месте, будто мертвев. Он так и стоял, ничего не говоря. Ван Лин терпеливо ждал, раскрытый по-прежнему был прикован к картине. «Великий Бессмертный, я честно не вру вам. Здесь хоть и есть вещь, которая нужна вам, однако её значение слишком велико для нас, я не могу её отдать. Если же вы отберёте её силой, то все живущие здесь скоро умрут». Ван Линь впервые оторвался от разглядывания картины и посмотрел на Уян Хуа. Тот же в свою очередь посмотрел на него, их взгляды пересеклись, Уян Хуа опустил голову, но затем почти сразу же поднял её и произнёс, «Однако, если у вас есть ещё те чудодейственные пилюли, то я смогу подарить вам эту вещь, это будет не страшно». Вонолин хлопнул по сумке, и из неё вылетели один за другим нефритовые пузырьки, превратившись в потоки белого света, они закрутились в воздухе. Всего их было не меньше нескольких десятков, покрутившись, они вернулись в сумку. У Ян Хуани, отрываясь, следил за хороводом нефритовых пузырьков до тех пор, пока они не исчезли в сумке Вонолиня. Сглотнув слюну, он глубоко вдохнул и произнёс. «Чудодейственные пилюли чужеземцев здесь всегда считаются драгоценнейшими сокровищами. Здесь у нас самих нет никакой возможности их производить. Великий Бессмертный, идёмте за мной. Я покажу вам вещь, в которой вы нуждаетесь». У Ян Хуа, похоже, принял какое-то важное для себя решение. Почтительно поклонившись, он развернулся и пошёл впереди, указывая путь. Ван Ленни небрежно последовал за ним из дома, не сказав ни слова. Небо хоть уже и постепенно окрашивалось тёмной, однако света добавлял разведённый костёр, возле которого сидели кругом сородичи Оуэн Хуа. Они разговаривали то и дело, расплываясь в улыбках. Женщины сидели возле мужчин, прижимая к груди детей. Они улыбались, слушая разговоры своих мужей. И атмосфера, царевшая в долине, была весьма мирной и гармоничной. Она оставляла у людей ощущение уюта, Как только здесь появились в у Янхуа, разговор смолкли, и в одно мгновение наступила тишина. И чувство уюта, которое ощутил Ваналинь, в следующее мгновение пропало, обнимающие детей и женщины пристально вгляделись в Аналине. Однако далеко не все обитатели долины выглядели настороженными в связи с появлением в некоторые взглянули на него с дружелюбием. Уэн Хуа, не останавливаясь, прошёл мимо костра и направился вглубь долины, следом за ним размер нашел Ваналинь, Когда он приблизился к костру, жители долины посторонились, пропуская его. Одна из женщин поспешила убраться с дороги, и ребёнок, которого она держала при себе, побежал в сторону и упал на землю. Женщина, побледнев, захотела было подбежать к ребёнку, чтобы обнять, но внезапно поняла, что Ван Линь уже совсем близко. Ребёнок же сам поднялся на ноги и любопытством посмотрел на Ван Линя. В его взгляде не было никакого страха, в отличие от его матери. Проходя мимо ребёнка, Ван Линь чуть замедлился и, наклонив голову, посмотрел на него. Ребёнок был крепкого телосложения. Увидев его, Ван Линь невольно вспомнил своё детство и заулыбался. Погладив ребёнка по голове, Ван Линь пошёл дальше. Когда он ушёл, мать бросилась к ребёнку. Обняв его, она быстро уволокла его прочь, попутно отсчитывая. Когда Ван Линь отошёл на достаточное расстояние, беседа возле костра возобновилась и вновь появилось ощущение тепла. Оуяна Хуа и ведомый им Ванолинь довольно быстро дошли до самого дальнего места долины. Долина была в форме кабачка, и вход у неё был там, где у кабачка располагается хвостик. Сейчас же Оуяна Хуа стоял в самом низу, в нижней части кабачка. Деревьев здесь было немного, а землю покрывали различные травы и кустарники, названия которых никто не знал. Когда нога ступала здесь, по ней разливалась какая-то мягкая и тёплая сила. «Великий Бессмертный, прошу, взгляните!» Уянахо остановился и указал куда-то правой рукой. Ван Алини распространил своё божественное сознание, однако тут же сконцентрировал его в определённом месте на одном из склонов горной долины. Склон горы был зеленого цвета, и он резко отличался от остальных, контрастируя с ними. Но взгляд Ван Алини он привлёк не поэтому. То, что заинтересовало его, было хрусталем белого цвета, зарчащим в самом центре склона. Хрусталь был в форме ромба, И он был вставлен в склон горы аккуратно, словно частичка мозаики. В глазах Ваналиня появилась задумчивость. Он и до этого проверял данное место божественным сознанием, но не заметил ничего особенного. Но стоя здесь, вблизи, он и невооруженным глазом видел нечто особенное. От белого кристалла шли потоки Смертных. Внимательно, всмотревшись с него, Ваналинь внезапно озарился странной идеей. Это вовсе не цыбессмертных. Ваналинь сделал несколько шагов вперед и, подняв правую руку, подвигал в воздухе указательным пальцем, попытавшись ощутить потоки Ц-кристалла на расстоянии. После того, как аура энергии кристалла через палец коснулась изначального духа Ванлиния, его выражение лица внезапно изменилось, после чего он опустил руку и задумался. Стоявший рядом у Яна Хуа сказал, «Великий Бессмертный, эта вещь, если верить рассказам моих предков, очень нужна вам, чужакам. Вы называете её демоническим кристаллом. Мы же здесь её прозвали нефритом демонического духа. Когда один из наших сородичей получает повреждение или рану, то этот нефрит оказывает целябный эффект, и потому-то я сказал, что если мы отдадим его тебе, то погибнем сами. И однако цена этого нефрита не очень высока, да и он не очень эффективен. Чудесные пилюли пилили чужеземцев гораздо лучше. Ванолин, сохраняя молчание, снова поднял руку вверх, и теперь горный склон перед ним начал издавать лёгкое грохотание, которое стремительно становилось громче и постепенно переросло в гром, накрывший всю долину. Вслед за этим громом склоны гор со всех сторон окружающей долины начали дрожать, будто бы под землей ворочался огромный земляной дракон. Ванолин сверкнул глазами и резко взмахнул рукой. Следом за этим кристалл с треском отделился и, превратившись в поток белого света, опустился в руку Ванолиню. Когда белый кристалл коснулся руки, Ванолин ощутил исходящую от него ледяную ауру Аура хлынула из кристалла и через руку вошла в его тело. Она прошла по всему телу в анолине, но только не по его меридианам, а по костям, а затем, совершив по телу оборот, остановилась чуть ниже пупка в его дантяне и превратилась там в маленький кристалл размером с рисовое зёрнышко. Это зёрнышко испускало белую ауру, которая, медленно вращаясь, была похожа на туманность вокруг звезды. И эта белая аура была чрезвычайно похожа на цепи смертных, Но в то же время, по правде говоря, она сильно от неё отличалась. Ци Бессмертных была нежной, в то время как эта ци была нежной, но и содержала мощную демоническую ауру. После поглощения этой демонической ци, всё тело Ванолини начало заметно изменяться.